Глава шестая. Лея. На следующую пару идти не хотелось. Там будет этот Марк, который до сих пор пугал меня. Особенно после той ночи. Мне было интересно узнать, зачем он пошел в дождь, в лес. Но спросить его или кого-то еще было стрёмно. Уговаривала себя, что это не мое дело. Только противный внутренний голос все нашептывал мне. «Узнай его тайну». «Лея, не отставай!» Голос Таши меня отвлек от размышлений. Я чуть не врезалась в колонну. Вот бы на потеху остальным было шоу. «Иду я, иду!» пробурчала в ответ. В аудиторию заходила с опаской. Таша уже опередила меня и сидела на задней парте, что обрадовало. Я спокойно прошла к девушке, не сильно вглядываясь, кто где есть. Половину студентов все равно не знаю. Пока доставала из рюкзака тетрадку, не заметила, как Таша отошла к знакомой. А на ее место уселся Марк. «Свободно», — пробубнил парень. «И зачем было спрашивать, если уже сел за парту? Я решила ничего не отвечать, в надежде, что вернется подруга и выпроводит наглеца». Но этого не случилось, потому как в кабинет зашел преподаватель, и тут же все стихло. Я удивилась такой реакции студентов. «На ее лекциях лучше сидеть смирно», — прошептал мне парень. «Ну, я-то и не собиралась даже с ним разговаривать». Начала выглядывать, куда же делась Таша, и нашла ее за соседней партой. Она сидела с девушкой, которая уже что-то писала в тетради. «Подруга мне подмигнула?» и показала рукой класс, на что я поморщила свой носик. Сидеть рядом с этим парнем было волнительно. На предмете все никак не могла сосредоточиться, а он был спокоен. Меня волновало его присутствие так близко ко мне. А потом, когда получилось немного отвлечься, он мне передал записку, выведенную красивым каллиграфическим почерком. «Как вчера добралась?» Задал мне вопрос. Не ответить было бы невежливо, поэтому я долго думала, что написать. Марк периодически на меня посматривал, вопросительно так. «Успешно, спасибо». Быстро написала и передала ему записку. Потом мне хотелось спросить, зачем он ходил в лес в такую погоду, но промолчала. Никогда не лезла в чужой огород. Я сегодня после пар зайду, заберу свою толстовку. Опять листик перекочевал ко мне. Прочитав вопрос, я была рада, что еще вчера постирала ее. — Хорошо. — Напиши номер телефона, я тебя наберу перед тем, как зайти. Моему удивлению не было предела. — Ага, сейчас. Я так и дала ему свой номер. — Нет уж. — В калитку позвони нахмурившись, посмотрела на него. Больше мне парень ничего не писал. Всю оставшуюся лекцию мы просидели молча, конспектируя. Как только раздался звонок, я тут же собрала все со стола и чуть ли не пули вылетела из аудитории. Вот что меня подтолкнуло на такой поступок, не знаю, но мне хотелось как можно дальше оказаться от Марка. Пока смотрела расписание пар, Ко мне подошла Таша. «Ты чего вылетела, как ошпаренная?» спросила подруга. «Я даже не успела за тобой». «Да, душно там было», ответила даже не глядя на нее. «Ага, конечно, душно», усмехаясь, заметила Таша. «Знаем мы этого, душно. Полпары переписывались. Многие, кстати, это заметили». Как-то это все звучало непринужденно. Я напряглась от замечания девушки. Не то чтобы меня сильно волновало чужое мнение. Просто было неприятно. Зачем за мной следить? И вообще, я планировала уговорить маму продать тому мужику дом и уехать отсюда подальше. «Ладно, тихоня, пойдем, перекусим перед следующей парой», — сказала Таша и потянула меня в столовую. Допрашивать меня не стала. Она вообще никогда не лезла с расспросами. Не давила, что мне в ней очень нравилось. Надеюсь, что так дальше и будет. Домой пришла очень уставшая. Все время думала о том, что должен зайти Марк. Да и странное у нас общение. Имени моего он не знает? У меня уж точно не спрашивал. Сам тоже не представился. «Ну, как второй учебный день?» — спросила мама. Не успела я переступить порог дома. — Хорошо. — ответила сухо. Я еще была на нее обижена за утренний разговор. — Лея, ты уже взрослая девочка, должна понимать, что я дала твоему дедушке обещание, и не могу его нарушить. Тебе просто нужно привыкнуть к новому дому. Сразу поняв мои эмоции, начала отчитывать родительница. — Мама! «Мне тут не нравится. Я могу учиться в любом другом городе», — начала я защищаться. Не любила, когда она давила на меня, хоть и делала это редко. «Вот и хорошо. Раз в любом можешь», — продолжила она спокойно, а я тут же заподозрила неладное. «Значит, выучишься тут», — припечатала своим словом. От обиды и безысходности я еле удержала слезы на глазах. Во мне сейчас бушевала буря эмоций, которую я еле сдерживала. Мне так хотелось, чтобы она встала на мою сторону. — Ладно! — крикнула я на эмоциях и убежала в свою комнату. Плакать мне перехотелось. Я просто металась из угла в угол, бубня себе под нос, что это несправедливо. Меня выдернули из привычной для меня среды и привезли в этот странный город. Может, не рассказать про дикие повадки наших соседей? Промелькнула мысль, и тут же я ее отмела. Она не поверит или просто отмахнется, сказав, что это их дело. Тут меня отвлек стук в дверь. Я ее заперла, чтобы ко мне нельзя было зайти. «Лея!» — позвала меня мама, а мне не хотелось отвечать ей. «Лея, к тебе пришел молодой человек!» «Марк!» — промелькнула в мыслях. «Как я могла забыть!» Тут же выскочила из комнаты, Побежала взять толстовку, чтобы отдать ему. А потом быстро начала спускаться по лестнице, направляясь к входной двери. «Лея, мы на кухне!» — донесся голос мамы, а я затормозила так резко, что чуть не ударилась бедром о тумбу. «Как это на кухне?» «Она его что, в дом пригласила?» Меня это очень удивило. Не хотелось, чтобы мне приписывали лишнее. «А так и будет!» потом еще устроит допрос. Как на казнь зашла на кухню, где за столом сидел Марк, попивая чай. Его лицо ничего не выражало. Был спокоен, в отличие от меня. «Вот твоя толстовка, спасибо, что выручил», сказала парню и протянула вещь. Мама стояла в сторонке и наблюдала за нами такими хитрыми глазами, что я тут же поняла, расспросов мне не избежать. «Я пойду, пока полью цветы, а вы тут общайтесь», сказала родительница, выходя из кухни. «Только какие она собралась поливать цветы, интересно мне знать. У нас их нет». «Лея, предложи Марку пирог». И исчезла из виду. «Она еще и его имя знает». Я молча достала тарелку, Отрезала большой кусочек пирога, с его габаритами, чувствую, ест он много, и поставила перед ним. — Спасибо, Лея, — сказал Марк, — и так протянул мое имя, что я поразилась. Так оно еще не звучало.